Глава 42. Жена уехала в отпуск. Муж долго держался, но потом не вытерпел. Снял на улице девицу и привел к себе домой. Девица. 50 долларов. И можешь просить от меня все, что угодно. Муж. Нет проблем. Вот тебе деньги. И сделай мне, пожалуйста, уборку в квартире. Жена завтра возвращается. Анекдот из интернета» земли сюда я отправлялась, не с пустыми руками. Дмян уже тогда вызывал во мне некоторые довольно справедливые, как потом оказалось, подозрения. Я, конечно, не думала, что он будет постоянно домогаться меня, подстерегая, как маньяк за каждым углом. Но искорки интереса, нет-нет, да и проскальзывавшие в его глазах, меня откровенно настораживали. Похоже было, что он приглашал к себе не столько домоправительницу, сколько любовницу. Причем мое желание спать с ним его явно не интересовало. А потому, прежде чем перейти тонкую грань миров, я собрала сумку. При домиане, собирала, кстати. Ничего запрещенного. Все из категории вещей, которые разрешены к использованию везде. Ну, почти. И вот это самое «почти» я как раз и собиралась сейчас использовать. В самом деле, не только же Домиану надо мной измываться я имела полное право на реванш. Прежде чем подниматься к нему в спальню, я зашла к себе, провела в комнате несколько минут и, выйдя, направилась в сторону хозяйской части. Демян искренне удивился, увидев меня на пороге. «Витария? Что-то случилось?» «Случится!» Я припомнила новости и совершенно искренне скривилась. «Завтра!» «И ведь придется идти!» Демян кивнул, видимо, сообразив, о чем речь а я тем временем продолжила. Хочу напиться. Сегодня. Мне нужен собутыльник. Я демонстративно тряхнула перед Дамианом. Практически полной бутылкой виски, которую начала еще на земле и которую привезла с собой, чтобы изредка поминать свою свободную, и беззаботную жизнь. Стивен не годится. Он будет умничать. Я сделала паузу. Намек был понят правильно. Дверь распахнулась. Проходи. Дмен отступил в глубь комнаты. Давай мне возможность зайти. Виски оказался на столике у ярко горевшего камина. Дмен щелкнул пальцами и там же, на столике. Появилась на фарфоровых тарелках закуска. Сыр, мясо, колбасы. Явно с собственной кухни все это перенес. Прямо под носом у Арсана проплыла. Вслед за закуской пустые тарелки, вилки, стаканы. Оттуда же. Отлично. Совмещу приятное с полезным. Мы уселись в кресло по разные стороны столика. Дмян разлил по стаканам виски. Что ж, остается радоваться, что день рождения случается раз в году. Проворчала я, делая глоток из своего бокала. Дмян хмыкнул и последовал моему примеру. Не так уж это и страшно, заметил он, кладя в рот кусочек сыра. Не страшно, согласилась я. Но надоедает играть навязанную роль. И вообще, я не люблю двуличие. Могла бы отпраздновать в другом месте, там, где жила, пока обижалась на отца. Там получится не так пышно. Еще один глоток виски. Впрочем, я тоже выпила, старательно успокаивая нервы. Вот это меня и раздражает больше всего, проворчала я, отставив в сторону стакан. Ради показухи поступиться своими принципами ты сама так никогда не сделала бы. Правда, Витария? Вкратце вы произнес Дамиан. Отлично. Похоже, мой план начинает притворяться в жизнь. Спиртное уже подействовало. А стакан все еще в руках Дамиана. То есть, можно надеяться еще на пару-тройку глотков. Да, сделал. Ровно столько, сколько нужно. Чудно. Просто чудно. Тогда поговорим на чистоту. Мой ненаглядный женишок. «Я? Человек принципов?» Откровенно ответила я. «Ну, или драконесса принципов? Не суть. Важно, что я не люблю ложь и двуличие. Уж кому как ни тебе не знать об этом, Дамиан?» Я потянулась, намеренно выставляя на показ свои прелести, скрытые под одеждой. Дамиан сглотнул. В глазах загорелось желание. «Стоила Анну того!» «Дамиан, тот поцелуй, что разрушил наши с тобой отношения. Тебе понравилось с ней целоваться? А может, тебе стало легче, когда я разорвала помолвку и исчезла? Я намеренно била по больному, заодно пользуюсь тем, что дед до сих пор занят разбором полетов с бабушкой. И ему не до моей импровизации». «Не говори глупости», — рыкнул Дамиан. «Ты же знаешь, что нет». Я искал тебя. Долго искал. А когда нашел, с чистой совестью разрушил мою жизнь. Там. С помощью магии заставил моего жениха изменить мне. Да, Дамиан? Ты же сильный маг. У тебя все получилось. Тот сопляк недостоин тебя. Я твой жених. Жених, изменивший мне до свадьбы. Это был всего лишь поцелуй. Она застала меня врасплох. Я не думаю, что ты так отреагируешь. На обычный поцелуй. Секундное молчание. Затем... Что ты мне посыпала? Надо же! Какой умный! Быстро догадался. Недаром столько лет драконами правит. Вот только не учел он, что обиженные женщины умеют мстить. И довольно болезненно. Не только тебе. В бутылке средства, развязывающие языки всем, включая очень сильных магов. Альтранас Ранаский. Ты слышал об этом растении? Да, Дамиан? Я выпил небольшую дозу. А вот ты, рык Дамиана, меня не впечатлил. Всего лишь поцелуй, уточнила я. А как бы ты сам реагировал на подобное, Дамиан? Представь. Я стою перед тобой и демонстративно целуюсь с другим мужчиной, причем получаю удовольствие от этого. Не рычи и не пытайся встать. Это бесполезно. У Альтронаса есть забавная особенность. Чем больше капель выпьешь, тем хуже станет твоя подвижность. Ты не сможешь двигаться сейчас, Дамиан. Да и в ближайшие часы тоже. Ты слишком много выпил. Зачем? Почему мы не могли поговорить без этого? А ты можешь? «Спокойно говорить, дмян, Нет, ты уже все для себя решил, и мое мнение тебя только раздражает. Мне было больно, дмян, очень больно, когда я увидел тебя с другой. А для тебя это всего лишь поцелуй. Витария, я не собирался ложиться с ней в постель. Я кивнула, чувствую себя просто отвратительно». Эйфория, помогавшая мне все это время держаться. Сейчас схлынула. Остались опустошенность, усталость и отчаяние. Наверное, мне не стоило затевать данную игру. Не стоило мстить Дамиану. Он все равно не поймет причины. Не сможет понять. Глупо. По-ребячески вышло. Я и так знала, что может сказать Дамиан. Просто поцелуй. Это я, дура. Распомню о таком пустяке, раз он до сих пор причиняет мне боль. А Демиан, как настоящий мужчина, глупостями не заморачивается.